Когда волна репрессий схлынула, ключевые посты Верховного Командования оказались в руках людей, не подготовленных для этой роли. Никто из них не обладал стратегическим мышлением, и даже в тактических расположениях войск вдоль границы сказывался неизобретательный тупой ум. Негибкость военно-политической машины приводила к тому, что неполадки наверху сразу сказывались на всей структуре. Масса, на которой базировалась советская военная доктрина после Тухачевского, стала слишком громоздкой и неповоротливой. Командовать было трудно. Во время финской войны 1939 40 годов Некомпетентность клики ворошилова Мехлеса, как пишет английский военный историк Эриксон, с самого начала привела Красную Армию к катастрофе. Кроме того, младший командный состав обнаружил полное отсутствие хладнокровия и выдержки, нервов, которые Тухачевский считал необходимым качеством. И это понятно. Дух самостоятельности — был уничтожен во время террора. В 1939 году немецкое командование произвело оценку боеспособности советских войск. В секретных документах немецкого генерального штаба Красная армия названа «Гигантским военным инструментом». Принципы руководства — хорошими, но кадры руководства молодыми и неопытными. По мнению немецкой разведки, которая в 1940 году предостерегала от недооценки военного потенциала Советского Союза, Красной Армии нужно было четыре года, чтобы вернуться к уровню, на котором она находилась. В 1937 году. Два момента скрашивают этот мрачный период, пришедший на смену репрессиям. Во-первых, командарм Шапошников, бывший царский полковник, все еще продолжал пользоваться доверием Сталина. Несмотря на разгром, ему удалось отыскать и выдвинуть Новые таланты. Полномочия Шапошникова как начальника генштаба были ограничены, но ему удалось заполнить несколько командных постов способными офицерами. Этих людей было, конечно, недостаточно, чтобы создать противовес другим, выдвигаемым по прихоти Сталина, Мехлеса и Ворошилова. Во-вторых, по счастливой случайности два командира бывшей первой конной армии оказались хорошими солдатами. Тимошенко, которому пришлось расхлебывать последствия финляндской эпопеи Ворошилова, был уже 7 мая сорокового года маршалом, а затем стал наркомом обороны. Жуков получил незадолго перед этим Восстановленное звание генерала армии занимал несколько ключевых постов, а в январе 1941 года был назначен начальником генштаба. Реформы, проведенные вперед между 1940 годом и нападением Германии, были недостаточными, но без них Красная Армия была бы, вероятно, уничтожена, в первые недели войны. Тимошенко пытался восстановить положение, существовавшее при Тухачевском, но за несколько месяцев нельзя было наверстать урон, нанесенный тремя годами деградации. К тому же вместе с Тимошенко в маршалы был произведен кулик, гротескная фигура из царицинской свиты Сталина, которого Петров, считает полной бездарностью. Кулик был поставлен во главе артиллерийских войск. Вместе с Жуковым и Мерецковым